Глава пятая. Огнегриф выждал, пока вокруг него смолкли все звуки, кроме стука собственной крови в ушах. Затем осторожно ступил на край гремящей тропы. Путь лежал перед ним, широкий, зловонный, зато абсолютно тихий. Огнегриф прыгнул. На ощупь тропа оказалась, на удивление, холодной и гладкой, и огнегриф, Мчался по ней, не останавливаясь до тех пор, пока не коснулся травы на другой стороне. Он принюхался. Воздух был полон ядовитого дыхания чудищ, поэтому огнегрив торопливо бросился к живой изгороди. Но и здесь не было ни малейшего следа племени ветра. У огнегрива упало сердце. Внезапно за спиной у него взревело чудище, и огнегрив подскочил от ужаса. Придя в себя, он забился под изгородь и сжался в комок. «Что теперь делать? Куда идти?» И тут он учуял его. Ревущее чудище принесло с собой волну воздуха, в котором ясно чувствовался едва уловимый кошачий запах. «Значит, племя ветра здесь!» Огнегриф вскочил и что было силы завопил, подзывая Крутобока. Вначале все было тихо. Затем он услышал быстрый топот лап по гремящей тропе, и, наконец, у изгороди появился Крутобок. «Нашел?» — пропыхтел он. «Не совсем. Я учуял запах, но не могу понять, откуда он доносится». Огнегриф засеменил вдоль изгороди, приятель пристроился за ним. Огнегриф задрал нос и обнюхал воздух над головой. «А что там наверху?» — спросил он. «Понятия не имею», — ответил Крутобок. «Мне кажется, так далеко не забирался ни один кот. Кроме котов племени Ветра», — мрачно поправил его огнегриф. Здесь, в стороне от удушливых испарений гремящей тропы, запах котов стал гораздо сильнее. Теперь он не сомневался, что племя Ветра прошло этой тропой. Вынырнув из высокой травы, коты очутились на краю широкого поля. «Гляди, огнегриф!» — испуганно прошептал Крутобок. «Что такое?» «Да ты смотри!» Огнегриф остановился и задрал голову. Над ними, высоко в небе, тяжело опираясь на каменные ноги, парила гремящая тропа, освещенная глазами пробегающих чудищ. Еще одна гремящая тропа осталась внизу, убегая далеко в темноту. Крутобок вдруг кивнул в сторону высоких зарослей чертополоха. «Пахнет оттуда!» — Огнегрив принюхался. «Свежая метка племени ветра!» «Они где-то совсем рядом!» — Удивленно пробормотал Крутобок. У Огнегрива даже живот свело от волнения. Несколько мгновений друзья молча смотрели друг на друга, а затем, не сговариваясь, двинулись в сторону мерзкой гремящей тропы. «Что могло привести племя ветра в такое противное место?» первым нарушил молчание Крутобок. «Зато здесь даже звездолом не осмелился бы преследовать их», ответил огнегриф и вдруг остановился как вкопанный, пораженный новой мыслью. «Что случилось?» прошептал за его спиной Крутобок. «Раз племя Ветра не побоялось поселиться рядом с гремящей тропой, медленно проговорил Огнегриф, значит, они специально искали место, где их никто не будет преследовать. Они очень напуганы. Я думаю, нам надо дождаться утра и явиться открыто. Вряд ли они поверят нам, если мы прокрадемся в их лагерь в темноте». «Ты считаешь, надо переждать?» — спросил Крутобок, тяжело опускаясь на землю. «Только до рассвета», — успокоил его Огнегриф. «Давай поищем укромное местечко и попробуем уснуть. Ты проголодался?» Крутобок отрицательно мотнул головой. «Я тоже», — Огнегрив. Огнегриф. и без того тошнит. То ли от трав, то ли от вони этой гремящей тропы». «Где будем спать?» — Крутобок растерянно обвел глазами окрестности. Огнегриф посмотрел вперед и заметил вверху какое-то темное отверстие. «Что бы это могло быть? Неужели нора?» — не поверил своим глазам Крутобок. «Для кролика что-то великовато. Как ты думаешь, могут тут водиться барсуки?» «Пойдем посмотрим», — предложил Огнегриф. Отверстие оказалось гораздо шире барсучьего лаза. Внутри оно было гладким и, похоже, каменным. Огнегриф тщательно принюхался, потом оперся передними лапами о край норы и осторожно заглянул внутрь. Длинный каменный туннель убегал куда-то глубоко под землю. «Я чую, как по нему гуляет ветер», — доложил огнегриф, и голос его эхом отлетел от темных сводов туннеля. «Наверное, где-то наверху есть еще один выход». Он вытянул голову и ткнул носом в сторону пересекающихся дорог. «Там пусто?» — спросил Крутобок. «Судя по запаху, да». «Тогда пошли», — решил Крутобок и первым нырнул в туннель. На расстоянии примерно двух лисьих прыжков туннель перестал понижаться и выпрямился. Огнегриф остановился, понюхал сырой воздух и не учуял ничего, кроме испарений гремящей тропы. Над головой рокотало так, что стены содрогались. Огнегриф почувствовал, что у него дрожат лапы. Неужели они забрались под саму гремящую тропу? Он беспокойно распушил свою рыжую шерсть и почувствовал под боком щекочущий кошачий мех. Усталый приятель уже сворачивался клубочком, устраиваясь на ночлег. Огнегриф улегся рядом и теснее прижался к нему. Он закрыл слезящиеся от горя глаза и с грустью подумал о свежем лесном ветерке и шорохе сухих листьев. Какое-то время усталость еще боролась в нем с тоской по уютному мшистому гнездышку в лесной пещере, но вскоре огнегриф позабыл обо всем, провалившись в глубокий сон. Когда он снова открыл глаза, в конце туннеля стояли серые сумерки, занимался рассвет. огнегриф потянулся разминая кости нывшие от ночлега на твердых камнях и толкнул крутобока уже утро сонно проворчал приятель почти ответил огнегриф поднимаясь на лапы Крутобок потянулся всем туловищем и тоже встал мне кажется надо идти дальше по туннелю предложил Агнегриф, отворачиваясь от серого света в конце коридора туннель идет прямо под гремящей тропой «Так что мы выйдем прямо к...» Он замялся, не находя слов, чтобы описать пересечение двух дорог, которые они видели накануне. К счастью, Крутобог не нуждался в объяснениях. Он кивнул и молча двинулся в черноту коридора. Они шли и шли, пока не увидели впереди пятно света. Коты побежали быстрее... И вскоре пол под их лапами резко пошел под уклон и вывел их наружу, туда, где занимался серый осенний рассвет. Они стояли на краю пустоши, поросшей грязной хилой травой. Первая гремящая тропа делила пустошь на две части, вторая возвышалась прямо над ней, посреди пустоши горел костер, возле него лежали несколько двуногих. Один из них метался и ворочался во сне, второй что-то сердито ворчал, не открывая глаз. Похоже, их вовсе не беспокоили шум и смрад гремящей тропы. Огнегриф настороженно разглядывал спящих двуногих и вдруг похолодел от страха, заметив рядом с костром мелькающие темные силуэты. Коты! Неужели это и есть пропавшие воины племени ветра? Огнегриф, не отрываясь, смотрел на огонь, на котов, а в голове его проносились картины недавнего кошмара. Там тоже был шум гремящей тропы, языки пламени, коты и тихий шепот пестролистой «Огонь спасет племя». У Огнегрифа подкосились лапы. Значит ли это, что судьба грозового племени как-то связана с судьбой племени ветра? «Огнегрив! «Огнегриф!» — голос Крутобока вернул его к реальности. Огнегриф глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «Надо разыскать звездного луча и поговорить с ним», — решил он. «И где ты полагаешь его искать? Но ты же сам обнюхал свежую метку котов племени ветра. Кто еще мог оставить ее?» — вопросом на вопрос ответил Огнегриф. Крутобок торжествующе посмотрел на приятеля. «Выходит, мы нашли их!» — Огнегриф кивнул. «Зачем раньше времени разочаровывать друга, напоминая ему о том, что отыскать племя ветра проще, чем убедить их вернуться домой?» Крутобок приплясывал от нетерпения, готовый в любую секунду сорваться с места. «Ну, идем?» «Не торопись», — напомнил Огнегриф. «Мы не должны застать их врасплох». И тут один из двуногих резко выпрямился, сел и страшно заорал на котов, мечущихся возле костра. Разбуженные его ревом, остальные двуногие тоже вступили в перебранку, вторя друг другу сердитыми хриплыми голосами. Коты племени ветра бросились в рассыпную, а огнегриф и Крутобок, забыв об осторожности, кинулись вслед за ними. Они бежали прямо на двуногих, и у огнегрива шерсть встала дыбом от страха. Он чувствовал, что надо как можно скорее спастись бегством, но боялся упустить из виду убегающих котов. Один из двуногих с трудом поднялся на ноги и угрожающе преградил дорогу грозовым котам. Огнегрив резко затормозил, поднимая облако пыли, И тут что-то со звоном взорвалось у него за спиной, осыпав градом колючих острых осколков. К счастью, толстая шкура спасла его от удара. Огнегриф оглянулся на бегу и с облегчением увидел, что Крутобок скачет рядом. Глаза у приятеля были круглыми от страха, а шерсть топорщилась во все стороны, как у ежа. Они остановились только тогда, когда добежали до спасительной тени под гремящей тропой. Далеко впереди, у одной из гигантских каменных ног верхней гремящей тропы, они увидели котов из племени ветра. Коты постояли немного, а затем один за другим исчезли, как провалились сквозь землю. «Куда они подевались?» — вытаращил глаза Крутобок. «Там еще один туннель», — догадался Огнегриф. «Пошли поищем». Друзья осторожно приблизились к месту, возле которого пропали коты, и увидели отверстие в земле. Нора была неотличима от той, в которой они провели ночь, такая же круглая, каменная, уходящая в черноту. Огнегриф смело шагнул в темноту, напрягая все чувства, чтобы заранее заметить дозорных племени ветра. Скользя лапами по скользкому полу, он прислушался. Эхо доносило журчание бегущей воды. Когда пол под ногами перестал уходить вниз, огнегриф насторожил уши и приоткрыл пасть. Во влажном воздухе стояло едкое зловоние. Здесь пахло гораздо хуже, чем во вчерашнем туннеле. К смраду гремящей тропы здесь явно примешивался запах страха, запах племени ветра. Вокруг была кромешная тьма. Но через несколько шагов чуткие усы огнегрива уловили поворот туннеля. Огнегрив тихонько ударил Крутобока кончиком хвоста. В темноте он не видел друга, но тот ясно понял сигнал и остановился. Теперь они стояли вдвоем, напряженно вглядываясь в темноту. Впереди коридор слабо озарялся светом, лившимся через маленькое отверстие в потолке. Очевидно, это был выход на пустошь. В сером полумраке копошились коты. Их было много — воины и старейшины, королевы и котята, тощие и голодные. Холодный ветер, беспрепятственно проникая через дыру в потолке, безжалостно трепал редкую кошачью шерсть. Огнегриф содрогнулся, когда ветер донес до него запах падали, болезни и слабости. Внезапно стены туннеля содрогнулись под тяжестью проносящегося наверху чудовища. Огнегриф и Крутобок испуганно подскочили на месте, но коты племени Ветра даже не вздрогнули. Они лишь плотнее сбились в кучу и замерли, безучастные ко всему окружающему. Дождавшись, пока стены туннеля перестанут содрогаться, Огнегриф набрал в легкие побольше воздуха, вышел из-за угла и шагнул в круг слабого серого света. Огромный серый кот резко обернулся, подняв шерсть дыбом, и громко закричал, подавая сигнал тревоги. В мгновение ока воины выстроились в ряд и перегородили туннель, закрывая собой королев и стариков. Угрожающе выгнув спины, они с шипением уставились на незваных гостей. Огнегриф с ужасом увидел нацеленные на него когти и острые, как пики, клыки. Эти полуголодные, измученные коты явно приготовились к смертельной битве.